Птихи, что с детства я на память знаю, Важнее крови той, что во мне течет. Я не скажу, что кровь не в счет, Она своя, не Но объявляется примерно раз в семь лет, И бают вся уходит до кровинки. А Пушкин — ежедневная новинка, Но он один — Другого нет.